Кинжала-пауки? Да, приказывайте. Следовавшие за Айнзом кинжала-пауки, быстро выстроились в Шренгу. Вперед. Слушаемся. Их челюсти открылись и закрылись. Ответ, выстроившийся кинжала-пауков, прозвучал необычайно решительно. После чего они вошли в здание. В этом гостевом доме должен находиться лишь актер Пандоры. Иногда набирал, бывает здесь. Но чаще она находится в Великой Гребнице Назарик выполняя поручение Айнза. Он мог бы назначить сюда одну из обычных горничных, но это может вызвать проблемы, так как человек, пришедший в гости к МОМОНу, может подумать, что за ним ведется наблюдение. Так что от этого пришлось воздержаться. Тем не менее, раз актер Пандоры остался здесь один, то существует вероятность того, что в здание могут проникнуть люди, взявшие под контроль Шалти. Таким образом, Айнзу лучше предпринять некоторые предосторожности. «Однако кому-то придется проникнуть сюда, сквозь весь город и всю стражу. Ну, лишь же дураки пренебрегают осторожностью. Ммм, и все же, сколько мне тут ждать? Может лучше войти?» «Здравый смысл говорит, что я должен ждать здесь, пока кинжалу-пауки не вернутся с докладом. Однако разве королю подобает топтаться у входа?» Поколебавшись немного, Айнс подумал, ну ладно, пустяки, и вошел в гостевой дом». Он шагал величественной походкой, которую тренировал множество раз, той, которую считал наиболее подходящей правителю. Однако не успел он сделать и пары десятков шагов, как один из кинжалопауков вернулся и преклонил перед ним колени. «Владыка Айнс, мы вызвали господина актера Пандоры, он скоро предстанет перед вами». «Хорошо, тогда я буду ждать в гостиной». Айнс уже бывал здесь и знал, где что находится – После того, как пятая открыла ему дверь, Айнс без колебаний пошел к креслу хозяина. Такое поведение разительно противоречило правилам поведения простого служащего и казалось ему неправильным. Тем не менее, это было легкой задачей для Айнса, который, который потратил много времени, тренируясь быть правителем. Вскоре от двери раздался стук. Айнс кивнул пятой. Получив разрешение, пятая открыла дверь и актер Пандоры вошел в комнату. Он не использовал магию, чтобы выглядеть как Мамонт, и был в своей обычной военной форме. «О, Всевышний мой создатель, владыка Айнс!» «Не нужно приветствовать меня, садись!» «Есть!» Щелкнул каблуками, он промаршировал. Он двигался четкими и отточенными движениями, словно солдат. Но Айнс находил такое поведение совершенно излишним. Самым лучшим словом, описывающим происходящее, Было бы переигрывание. Актер Пандоры, приблизившись, сел рядом с Айнзом. Обычно ведь садятся напротив друг друга. Вокруг каждого должно сохраняться личное пространство. Но Айнзу оставалось лишь беспомощно наблюдать, как актер Пандоры безжалостным бликскригом нарушает его. Ну, я думаю, все в порядке. И все таки он очень близко. Айнз внимательно осмотрел усевшегося актера Пандоры, Он больше не испытывал того шока, который впервые пережил в Сокровищнице. Возможно, прошедшее время и несколько встреч с ним для отдания распоряжений притупили производимое впечатление. «Не будет ли мне дозволено поинтере...» «Нет, все в порядке, не беспокойся». «Ладно, мне нужно кое-что спросить. Во-первых, я хочу узнать, как дела у Мамона. Я знаю, что ты докладываешь Альбеда, Ну, появились ли какие-нибудь проблемы?» Насколько я в силах судить, ничего не обы... Вот как, хорошо. Что ж, я хочу узнать у тебя как у актера Пандоры. Есть ли какие-нибудь проблемы? Настроение в помещении переменилось. По правде говоря, владыка Айнс. Айнс откинулся так, как будто на него давило огромное чувство присутствия актера Пандоры. Я... я очень сильно страдал. Это еще кто здесь страдает? Однако актер Пандоры продолжал говорить, не оставляя Айнзу шанса ставить возражение. «Все это время мне не представилось ни шанса осязать мощь магических предметов. Я не мог поддержать различные магические предметы, созданные высшими существами. Сортировка кристаллов данных тоже застопорилась. Пожалуйста, владыка Айнз, во что бы это ни стало, умоляю вас, дозвольте мне побыть с ними хоть немного». «Я разве таким тебя создал?» то мне может быть и крупицы сомнения. Именно вы одарили меня огнем этой страсти, Мамонго-сама». Э Айнс отчаянно пытался вспомнить, каким же он создал актера Пандоры. Вроде бы он и правда прописал ему предысторию, согласно которой тот обожает иметь дело с магическими предметами и всякое такое. Изна... Изначально он поступил так за тем, чтобы актер смотрелся естественно, одиноко обитая в сокровищнице. Само собой, работа в окружении любимых вещей – это предел мечтаний любого. Так что, видимо, источник проблем и вправду в сделанных Айнзом настройках. Однако, похожая, простая привязанность к магическим предметам переросла в фетиш. Разве я не позволил тебе ежедневно посещать Назарик? Половина нежити Назарика была создана Айнзом, другая половина – актером Пандоры но, разумеется, нежить, созданная актером Пандоры, в какой-то степени слабее той, которую создал сам Айнс. Но она была на приемлемом уровне, и для этой цели на пятом этаже было достаточно трупов. На самом деле их было так много, что даже вдвоем они не могли использовать их все. Однако я не получал разрешения вернуться в сокровищницу. Что же он чувствует, раз это заставило его опустить свой спектакль? Я понял. Тогда я сообщу Шалте, чтобы она дала тебе кольцо. Кроме того, я разрешаю тебе работать с вооружением и экипировкой моих товарищев. Не повреди ее. Так точно. Прекрати. Разговаривай нормально. Разве я не говорил тебе это раньше, актер Пандоры? Да. Отношения между нами – это отношение созданного и создателя. Дело в том, что я очень доволен тем, как ты упорно трудишься, чтобы показать мне, каким ты был создан. Но иногда я задаюсь вопросом, не должен ли сын стараться призойти отца? «Ох, владыка Айнс, я и думать не смел, что вы относитесь ко мне как к своему сыну». «Да-да, ты эм, мой сын, или что-то в этом роде. Так что, эм, как бы сказать, видимо, в этом все и дело. С этих пор не нужно при мне говорить по-немецки, салютовать и вести себя наигранно. Я сотворил тебя». И хотел бы видеть те качества, что не были вложены мной, как знак твоего взросления. Айнс обернулся на звук схлипывания и увидел пятую, промокающую уголки глаз платком. Что? Не слишком ли она расчувствовалась? Пока Айнс пребывал в замешательстве, актер Пандоры поклонился. Я понял, отец. Ох, я обязательно оправдаю ваши надежды, отец. Все не так. Он принял это слишком просто. Это невозможно, но головная боль да донимала Айнза. «Актер Пандоры, ты никому не должен рассказывать о том, что здесь произошло. Ты понял? Если остальные узнают, что я выделяю тебя, то могут возникнуть трения. А еще... Нет, именно из-за этого я намерен относиться к тебе строже, чем к остальным. Если мне придется выбирать, кому помочь, тебе или кому-то из стражей...» то я брошу именно тебя». «Ну, конечно же. Прошу вас, жертвуйте мной, как считаете нужным». Глядя, как актер Пандоры выпячивает грудь, Айнс ощутил укол вины. «Я сожалею. И... Пятое. Не говори никому о том, что произошло здесь». Айнс кивнул в ответ на подтверждающий поклон пятой. «Ладно. Мне нужно продолжить дела». «О, кстати, об этом. Не могли бы вы подождать немного». Поскольку мы редко встречаемся, у меня есть вопрос к вам, отец. Могу я узнать, как вы собираетесь править этим королевством? Что? У многих людей имеются сомнения насчет пути, который вы избрали для этой страны, отец. Например, если вы намерены проводить политику экспансии, они боятся, что будут отправлены на поле боя и так далее. Айнс застыл на месте. Что он должен делать, как Айнс Олгон? Начнем с того, что Айнс был обычным человеком, но он поставил перед собой практически недостижимую цель ⁇ завоевание мира. Айнс перестал думать об этом. Он чувствовал, что лучше бы передать это дело кому-нибудь поумнее, таким как Альбеда или Демиург. Тем не менее, вопрос о том, как он будет управлять страной, был вопросом, от которого он не может уклониться. Что-что не так, отец? Я хотел бы дать тебе знать. Но я все еще обрисовываю это в голове. Мне нужно обсудить эти вопросы с другими стражами Назарика. Затем я сообщу тебе. Да!